5. МИЕЛИ И БЕЗДНА МИЕЛИ стоит на балконе. Над головой невероятно огромное бледно-голубое небо с белым шрамом посередине. На лицо падает яркий теплый солнечный свет, но это рассеянные отраженные лучи, собранные гигантским зеркалом в космосе и превращенные в мягкое освещение. Как ни странно, оно напоминает ей об орте, о доме. Но на этом сходство заканчивается. Высокое белое здание, в котором оно находится, построено из округлых, похожих на раковины модулей, изобилующих террасами и балконами. На залитых солнцем площадках сидят или лежат смуглые люди, окруженные ореолами сверкающих камней. Внизу течет канал. Его голубая лента тянется в бесконечности и теряется в дымке где-то далеко-далеко. Над каналом лениво парит золотая гондола на двух пурпурных баллонах. По обоим берегам тянутся аллеи, а здания отделены друг от друга серебристыми линиями. С балкона виден храм с луковицами и шпилями пагод, поднимающийся над пустынным полем темной электронной схемы. Ряд коралловых замков а вдали, сквозь серый туман, проглядывает город. Ещё дальше высится гора с белоснежной вершиной, вокруг которой летают краснокрылые существа, слишком большие, чтобы быть птицами. У горизонта возвышается сооружение, по своему размеру сравнимое с самим небом, широкая мерцающая металломарка на тонких белых колоннах. Справа и слева поле зрения ограничено двумя облачными стенами янтарного оттенка. Меле начинает кружиться голова. Она никогда не любила планеты. Они слишком велики для нее, а здесь небо и горизонт значительно превосходят все, что ей доводилось видеть. Она фокусирует взгляд на голубой ленте канала. Вдоль него движутся сотни зоку в своем истинном обличии. Вихри драгоценных камней и тумана сбиваются в группы, словно стаи птиц. Внезапно они напоминают Миели о сне, который привел ее сюда. В город Супра. «Не хочешь выпить чаю?» Миели оборачивается. Система в ее организме активна, но не фиксирует никакой угрозы. В комнату вошла Усаги Ронин. Она босиком а из одежды только потрёпанные голубые брюки и простая зеленая рубашка. Здесь она ниже ростом, чем Миели. Цвет кожи напоминает молочный шоколад. Рот слишком широк для такого типа лица, зато глаза большие и ярко блестят. В руках у нее поднос с небольшими чашечками и зеленым нефритовым чайником. Она кивком приглашает Миели вернуться в комнату. Миели с опаской повинуется. Они находятся в небольшой квартире. На белых стенах висят яркие цветные листы со старинными на вид двухмерными изображениями молодых людей, воплощающих высших манайя. Мифическое существо, представляющее собой человека с птичьей головой и рыбьим хвостом, которое считается посредником между богами и смертными. Здесь нет интеллектуальной материи, Немногие предметы мебели изготовлены из дерева и ярких тканей ручной работы. Простота обстановки контрастирует с сорящим снаружи безумием. Несомненно, это сделано намеренно. Уса Геронин грациозно наклоняется и ставит поднос на маленький столик, а затем и сама, скрестив ноги, опускается на подушки. «Выпей. Это Сентя» сорт зеленого чая. «Или хочешь поесть?» Еле осторожно опускается на колени. Сила тяжести здесь велика для нее, почти такая же, как на земле. Несмотря на это, она чувствует себя сильной и легкой, а руки и ноги после многодневного восхождения уже не болят. Она одета так же, как одевалась на перхонен, в черную тогу, Вокруг щиколотки цепочка из камней, принадлежавшая Сюдян. Внезапно Мьели замечает, что держит в руке спасший ее камень Зоку. Голубой овал, величиной меньше ладони, пульсирующий неярким светом и распространяющий слабый аромат цветов. Она кладет камень на стол перед собой. «Усаги Ронин видит камень и улыбается». Она ставит перед Миели чашку и наполняет ее дымящейся ароматной жидкостью. «Послушай, мне жаль, что так получилось в царстве», — говорит она. «Гора и все такое. Теперь я понимаю, что все это было для тебя так необычно. Мы почти всегда стараемся ввести сирот через царство. Так им легче разобраться со своими проблемами». «Они получают возможность сформировать собственные образы по заданной нами схеме». «Между прочим, ты очень хорошо справилась. Я не смогла предугадать такого финала». Она берет чашку в свои маленькие руки и осторожно делает глоток. «Кроме того, я не понимала, как много технических возможностей в твоей истинной форме. Одна из подсистем — боевых». Включилась в борьбу, поэтому я после думала, что нам лучше начать все сначала. «Как ты считаешь?» Миели пристально смотрит на нее. Изготовленные соборностью системы функционируют нормально, и она поручает нескольким гоголам исследовать окрестности. Через мгновение поступает подтверждение того, о чем она уже догадалась — Она находится на полосе плотной интеллектуальной материи длиной несколько тысяч километров и шириной несколько сотен, неподалеку от экватора Сатурна. Тем не менее, получить доступ к местному спаймскейпу у Гогола не могут. Или миели изолирована защитой, или не обладает необходимым кодом доступа. «Что я здесь делаю?» — спрашивает она. «Все, что захочешь. Может, начнешь с чая?» «Ты к нему не притронулась?» «Да, кстати, в этом круге меня зовут Зинда». Мьеле хмурит брови. Весь её опыт общения с Зоку заключается только в их убийстве, да и то два десятка лет тому назад. Во время протокольной войны она в процессе погони прошла через несколько виров, созданных в Супра — но ни один из них даже отдаленно не напоминал тот, в котором она оказалась сейчас. Судя по данным ее сенсоров, квартира полностью соответствует своей видимости, вплоть до молекулярного уровня. А вот Зинда — нечто иное. Сочетание фаглетов и камней зоку, хотя человеческое тело прекрасно имитирует настоящий организм вместе с внутренними органами и пищеварительной системой. «Я хотела бы выяснить, что произошло с моим кораблём». «Мы перейдем к этому немного позже», — отвечает Зинда. «Сначала я попытаюсь обрисовать общую ситуацию. Ты оказалась здесь после того, как Зоку Радужной Таблицы, которым ты, между прочим, принадлежишь, случайно тебя обнаружили. Они не знали, как осуществить твое волеизъявление». Это сообщество чаще имеет дело с маршрутизаторами, царствами и тому подобными вещами. Они лучше разбираются в пикотехнологии, чем в людях. Поэтому твое желание передано нам, высшим Манайя. Мы, если можно так выразиться, заботимся о заблудших овечках, о тех, кто хочет вернуться. Зинда сдержанно улыбается. «О таких, как ты». «Я не понимаю, о чём ты говоришь?» Миеле осторожно пробует чай. Он тоже такой, каким и должен быть, слегка горьковатый и уже остывший. И она неожиданно для себя наслаждается его вкусом. «Я не могу остаться. Я должна вернуться на свой корабль». «О, моя дорогая». Зинда становится серьезной. «Ты, безусловно, можешь уйти в любой момент» но высказанное тобою желание было совсем не таким. Ты хотела попасть домой, и вот ты здесь. Миели медленно поднимается. Я Миели, дочь Карху и Скотта Хиленен в Орте. У меня с вами нет ничего общего. Но где-то в глубине души возникает ощущение холода подкинутый ребенок, дитя солнечных кузнецов, отданное вместе с маленьким солнцем под защиту и опеку Кото. «Воля изъявления — странная вещь», — говорит Зинда. «Камни реагируют не на то, что мы хотим, а на то, что должны были бы хотеть, если бы были немного мудрее и обладали достаточным опытом» в целом зоку пытаются экстраполировать реальную потребность на общую волю я приведу пример э, скажи чего бы тебе хотелось пусть это будет еда или что то подобное миэл в нерешительности это бессмысленно ну уже давай не относись к этому так серьезно миэл вздыхает лакрица Я хочу лакричную конфету. Отлично. Итак, у нас две коробки А и Б. Зинда переворачивает две чашки. В коробке А лежит лакричная конфета. Мне известно, что в действительности ты хочешь открыть именно ее. Ты просишь открыть коробку Б. И какую, по-твоему коробку я должна открыть? Миеле растерянно моргает. Поняла? спрашивает Зинда. Но это же совсем другое дело. Да, конечно. Вычислить идеальный вариант намного труднее. Реальное экстраполированное воле и изъявление определить невероятно трудно. P-Space — трудно или вроде того, поэтому обычно мы прибегаем к ускоренным методам и допущениям. Возможно, ты и не хочешь здесь находиться, но этого хочет твоя будущая сущность. P Space в теории сложности вычислений набор всех проблем разрешимости, доступных к разрешению машины Тьюринга с полиномиальным ограничением пространства. Я так не думаю, отвечает Миели. Зинда ободряюще улыбается. Послушай, я много раз через это проходила. Все нормально, и пусть тебя это не смущает. Почему бы тебе не попробовать? «Мы же не соборность, с которой ты некоторое время была связана. Мы просто предоставляем тебе квантовую сущность, чтобы расширить твое «я». Мне кажется, ты легко освоишься». Она наливает себе и миели еще чаю. «Я хочу сказать, мы немного изучили тебя, пока ты была в царстве. В твоем теле и разуме отчетливо прослеживаются отличительные черты замысла Зоку». Насколько я могу судить, это принадлежность к юпитерианскому сообществу Эйгон. Как тебе известно, до вспышки они вели торговлю сортом. Не хочу показаться излишне любопытной, но неужели тебя это сильно удивляет? Миели медленно садится на прежнее место. «Почему они так поступили?» — шепчет она. «Тому много причин». Мы действительно сплетаем все желания в единое волеизъявление Зоку. Перед детьми всегда есть цель. Их рождение тоже в каком-то смысле игра. Возможно, твои родители хотели обеспечить тебе другую жизнь, вне кольца их волеизъявления. Если хочешь, мы могли бы попытаться их разыскать. Хотя, если они обитали на Юпитере, это... «Нелегко». Сюдян нередко шутила, что Миели — персонаж из книги, переданной ей предками, кто-то вроде королевы-обезьян до зарождения человечества. Сама Миели знала только, что была подкидышем, ребенком, оставленным ортианцами на воспитание, частью сделки, в результате которой ее коту получила маленькое солнце. Именно поэтому она провела раннее детство в доме бабушки Брихейн и только подростком стала жить вместе с другими обитателями Кото. Кроме Сюдян, никто больше не говорил с ней на эту тему, тем более Карху. Она из-за всего этого всегда старалась быть лучше других, поэтому до хрипоты разучивала песни Вяки, поэтому принялась за большую работу раньше, чем кто-либо из ее сверстников, Поэтому вернула дух предка из преисподней. Вяки ⁇ в финской мифологии существа, наделенные магическими способностями. Необходимо отыскать Перханен. Миель встряхивает головой и активирует боевые системы. Все чувства мгновенно обостряются, и после разговоров с Зиндой это доставляет удовольствие. Возможно, это ловушка. Благодаря вору она знает, что значит, когда тобой манипулируют. Это Зоку может говорить что угодно, лишь бы получить информацию. Миеле вспоминает, с какой легкостью доверила свою жизнь Ронину Зинди во время восхождения на гору. Даже сейчас ей трудно не доверять ей. Но Зоку, безусловно, только и добиваются ее доверия. Она смотрит на Зинду. «Тебе ведь известно, что я убивала Зоку», — говорит Миели, — «во время протокольной войны. Я убила сотни твоих сородичей, а может и больше. И я уничтожила метиду с бомбой. Вы уверены, что хотите, чтобы я жила среди вас?» «О, нас не так просто убить. Я и сама умирала уже несколько раз». Это больно, а после возрождения приходится возвращаться к своим камням и артефактам в виде призрака. Большинство Зоку на всякий случай хранят некоторые камни в специальном банке. Тебе надо научиться видеть то, чего ты обычно не видела. Это что-то вроде субигры. Жнецы Зоку хотели бы сконструировать ее иначе, но у них не хватает силы сцепленности. Лично я Считая, что ты могла бы добавить повествовательный элемент, разыгрываемый на фоне нескольких столетий. Каждый раз, когда ты будешь умирать, ты еще немного продвинешь сюжет. Разве не отличная идея? Но Зоку Эйгоны и аля не слушают нарративистов вроде меня. Она сокрушенно качает головой. «Извини, я заболталась. Я только хотела сказать, что это...» «Неважно. Люди порой могут затаить обиду, но Зоку, к которым ты присоединишься, никогда так не сделают. А знаешь, если ты играла важную роль в протокольной войне, у тебя, возможно, найдутся поклонники среди Зоку». Зинда постукивает по столу. «Послушай, нам необходимо усилить твою сцепленность». Без камня города Супра ты здесь мало что сможешь сделать, даже если ты еще ничего не решила насчет Зокку. Камень радужной таблицы тебе ничем не поможет. Вот, держи. Она достает небольшой камень бирюзового цвета в из золотых листьев. С ним тебе будет проще вернуться. Миели осторожно принимает камень. Он кажется теплым на ощупь. Миели? «Ты делаешь глупость!» — раздается в ее голове голос Пеллегрини. «Вспомни, что я тебе говорила!» А через мгновение системы Мьели захлебываются сигналами тревоги и предупреждениями о проникновении. Метамозг показывает щупальца, протянувшийся от камня к нейронным узлам, к центрам принятия решений, к корням мечтаний и сновидений. Она бросает камень на стол, Встает и активирует подачу мощности в оружие. «О, дорогая!» — вскрикивает Зинда. «Это уже другая игра», — говорит Миели. «Ты сама из большой игры. Тебе нет дела до да, сирот. Ты пришла, чтобы завладеть ценной информацией». Куружье, встроенное в правую руку, становится теплым. «Что ж, вот тебе информация». «Сейчас тебе представится возможность узнать, улучшилась ли игра в загробную жизнь». «Нет, подожди, ты не поняла. Зачем тебе разрывать круг?» «Ну, то есть ты права, я из большой игры, но и Маная тоже. Все, что я сказала, правда. Мы принадлежим многим сообществам Зоку. Мы можем одновременно быть и там, и здесь. Это объясняется наслаиванием. Я хочу лишь помочь тебе». На глазах Зинды появляются слезы. «Послушай, меня ввели в игру, как только ты здесь появилась, верно? Честно говоря, я и сама многого не понимаю. Может, ты сядешь, и мы спокойно обо всем поговорим? Миэль, я не буду тебя ни к чему принуждать. Я повинуюсь волеизъявлению. Если ты настаиваешь, признаюсь, во мне тоже сидит боевой монстр, но я ненавижу его запах». «Я ухожу. Ты можешь оставаться орудием или повиноваться долгу. Это твой выбор». Миель старается придать голосу холодность и решительность. Зинга глубоко вздыхает. «Подожди хоть минуту, ладно? Ты должна понять, что дело не только во мне. Специально для того, чтобы тебя изучить, мы создали небольшое сообщество Зоку. Мы многое о тебе узнали, и если бы захотели, смогли бы тебя сломить». Она всхлипывает. «Я понимаю, это звучит не слишком приятно, но это правда». Мы могли создать царство, к которых ты стала бы рабыней по собственной воле и выдала бы нам все свои тайны, но мы не хотели этого, ты нужна нам. Нужна для чего? Да как же, ведь идет война, основатели вцепились друг к другу в глотки. Пока, насколько мы можем судить, побеждают чены. Потом они пойдут на нас, они всегда оставались для нас угрозой. После протокольной войны старейшины попытались их нейтрализовать, но. Она прикусывает губу. Неважно, все, что тебе известно о событиях на Земле, о пилигрине и ченах, об их технологиях, все это может оказаться для нас полезным. Не тревожься о дурацких ловушках и охранных системах. Твое волеизъявление и немного времени, и мы сумеем с этим разобраться, и тогда ты сможешь стать одной из нас. Ты хоть представляешь себе, как трудно присоединиться к большой игре? Сначала еще надо их отыскать. Я потратила на это не один год. Я получала сцепленность с Нотчами и Итаки, и целым рядом других сообществ, чтобы только обнаружить их следы, скрытые в наших хрониках. И я всего лишь простой агент. Но ты... Ты сможешь стать особым агентом, пространственно-временной угрозой, большой шишкой, как Джеймс Бонд с крыльями. Кто? Удивляется Миели. Ну что, ты решайся, это будет так весело. Миели формирует на кончиках пальцев ку точку. Нет, говорит она. У тебя 10 секунд, чтобы сказать, где мой корабль и как мне выбраться с этой планеты. А, это... «Девять». «Ты уверена, что хочешь?» «Восемь». «Ты же знаешь, я могу тебе помочь». «Семь». «Ладно, ладно, успокойся», — Зинда вздыхает. «Я не хотела тебе говорить, по крайней мере, до тех пор, пока у тебя не будет достаточно сил, чтобы с этим справиться. Мы, конечно, отследили вектор твоего полета, И вот что увидели». Она взмахивает рукой, и над столом поднимается небольшой куэкран. На нем вспыхивает изображение земли и неясный контур, в котором Миели немедленно узнает Перханен. Корабль окутан тучей охотников, орудий соборности. Во рту появляется неприятная сухость. «Глупая, глупая девчонка, не надо было!» Корабль предстает в виде паутины нитей и модулей окруженных парой солнечных парусов. Он разваливается под натиском быстрых, словно лучи света охотников. Каждый их удар вызывает вспышки лазера и разрушение все новых фрагментов. Затем корабль медленно поворачивается и начинает падать на бело-голубой шар. Еще через мгновение он превращается в огненный штрих на фоне Земли и исчезает за горизонтом. Впоследствии мы не смогли обнаружить никаких следов корабля, говорит Зинда. Все это произошло перед самым нападением драконов. Мне очень жаль. Мьели закрывает глаза, но мир не исчезает. Усовершенствованные системы слежения рисуют вокруг холодный призрачный ландшафт. Стены квартиры, словно кости черепа, сжимают мозг. Она вскрикивает, выбегает на балкон, разворачивает крылья и взмывает воздух. Еле летит, не выбирая направления, напрягая микропропеллеры в крыльях, пока не поднимается на высоту, где воздух становится разреженным, а полоса внизу, пересеченная другими обитаемыми полосами, не шире шоссе, исчезающего за горизонтом. Сотни таких узких участков тянутся один за другим, сжимая гигантскую планету своими кольцами. Игривые Зоку в истинном обличии зовут Миели в совместный полет, но она устремляется все дальше и дальше, пока не начинает жалобно подвывать ядерный реактор в бедре. Она обгоняет Зоку и поднимается еще выше, туда, где голубизна неба уступает темноте, и ощущает знакомое прикосновение человека тьмы из бездны. Она стремится туда, к жесткому вакууму, радиации и перегрузкам, к жалящему холоду после Оортианской сауны. Но Сатурн не отпускает ее. Перханан больше нет. «Я всегда любила тебя сильнее, чем она», — так сказал корабль перед нападением охотников — прежде чем выбросить ее наружу с камнем Зоку. Еле подчиняется силе притяжения планеты и начинает стремительный спуск по длинной дуге, пока не достигает границы мира. Эта стена, похожая на группу подсвеченных солнцем туч, тянется с поверхности до самого неба, поднимаясь вверх на 20 километров. Вблизи оказывается, что это масса, наполненная газом пузырьков, удерживаемых тончайшими нитями интеллектуальной материи, воздвигнутая на краю обитаемого участка для удержания атмосферы. Миель поднимается над стеной, несмотря на почти полное отсутствие воздуха, и заглядывает в бездну с другой стороны. Ряды колонн, поддерживающих полосу, Белыми струями исчезает желтовато-серой пелене Сатурна далеко-далеко внизу. В бездонной чаше зимней метелью кипит ураган. Может, лучше упасть вниз, как упала она? В том, что случилось, есть ее вина. Но она поступила правильно. На земле она умирала тысячу раз, чтобы обрести смелость и противостоять Пилигрине. Она провела черту, которую не намерена переступать, и отказалась участвовать в похищении сущности ребенка. И в тот момент она не надеялась остаться в живых. Надо позволить Сатурну забрать ее жизнь, прыгнуть в облака кристаллического аммония и водяных паров и погружаться все глубже, пока смертоносный металлический водород в глубине планеты не сокрушит ее окончательно. Это так легко. Сила инерции перенесет ее через стену прямо в центр урагана. Множество вихрей, сравнимых по величине с аартианскими кометами, следуют один за другим, словно драгоценные камни в цепочке. Но поднявшийся из глубин воспоминания превосходит силу притяжения и заставляет ее остановиться. Сюдян. Мьели складывает крылья и устремляется к краю стены. Перегревшиеся микропропеллеры с жалобным стоном замирают. Мьели неловко переворачивается и опускается на стену, словно раненая птица. На ощупь облачная стена оказывается немного скользкой и мягкой и поглощает толчок, словно вода, только по поверхности пузырьков проходит рябь. Крошечные шарики кажутся тонкими, как мыльные пузыри но выдерживают вес миели. Несколько мгновений она лежит на стене, прислушиваясь к своему сердцебиению и затрудненному дыханию. Воздух разряженный и безвкусный, как разведенное водой молоко. Спустя некоторое время она поднимается и медленно, смешно покачиваясь на газовой подушке, подходит к внешнему краю. Она садится подтягивает колени к подбородку и смотрит в безбрежные бледно-желтые просторы Сатурна, а стена мягко покачивается под ней, как будто она сидит на коленях у матери. Еле слышной в разряженном воздухе молитвой, она обращается к Утар и Ильматар с просьбой указать путь, надеясь, что у ее богов хватит могущества, в этом мрачном месте, где все меняется, и нет ничего реального. Мьели постепенно успокаивается, и тогда слышит в голове неясный шепот. К ней обращается камень з оку радужной таблицы. Он каким-то образом оказался в складках ее одежды. Мьели хмурится, она не помнит, чтобы брала его со стола. Она вынимает камень и рассматривает его. Камень сообщает, что поблизости есть маршрутизаторы и врата царств, обозначает их местоположение в сети масс потоков и труб внизу и внушает желание направиться туда и отрегулировать потоковый буферный контроллер. Еле отделывается от этой мысли при помощи короткой команды метамозга. Она ощущает недовольство камня и расщепление заключающейся в нем сцепленности. Она не обращает на это внимания. Миели бросает камень с края стены и долго наблюдает за его падением, пока драгоценность не пропадает из вида. «Что меня удивляет, — раздается раздраженный голос, — так это твоя приверженность древним богам, хотя отвечаю на твои мольбы только я». Пелегрини медленно поднимается из бездны. Это высокая женщина с золотисто-каштановыми волосами. В белом платье. Она разводит руки в стороны, словно собираясь заключить Миели в объятия. Миели изумленно смотрит на богиню соборности. «Уходи! Я же сказала, что больше не работаю на тебя!» В груди у нее лишь пустота и холод. Даже ненависть к женщине, жившей в ее мозгу долгие годы, превратилась в едва тлеющий уголек. Пелегрини поднимает глаза к небу. «А я не могу поверить, что ты так долго не решалась избавиться от этого глупого камня. Я не могла рисковать, опасаясь быть обнаруженной. Я пыталась поговорить с тобой в царстве, но ты меня явно не слушала». Она открывает сумочку, достает одну из своих пахучих палочек, поджигает ее искусно выполненной зажигалкой и затягивается. Затем отводит руку в сторону и стряхивает пепел в глаз бури, в сердце Сатурна. «Что касается наших отношений...» «Отлично. Но от меня не так просто отделаться, Миели. Я в твоем разуме. Ты ведь сама впустила меня, помнишь?» Она делает еще одну затяжку. «Теперь, когда я немного успокоилась...» Должна признать, что проявленная тобой на земле решимость произвела на меня впечатление. Жаль, что ты выбрала для этого не самый подходящий момент. Но вот мы обе здесь. Когда тебя схватили, мне надо было прибегнуть к самоуничтожению. Но я стала Гоголом уже в зрелом возрасте и всегда находила столь экстремальные меры, малоприемлемыми. Она улыбается. «Судя по всему, ты тоже, несмотря на то, чего тебе пришлось лишиться. Мы связаны друг с другом. Нравится тебе это или нет?» «Я могла рассказать им о тебе», — отвечает Миели. «Конечно, могла. Но это было бы глупо. До сих пор они держались по-дружески и разговаривали с тобой вежливо. Но что было бы, узная не о Гоголе, основателе соборности в твоей голове?» «Они попытались бы достать меня любой ценой, а я так глубоко спряталась, что пришлось бы разобрать тебя на части». «Возможно, меня это не пугает». «Нет, ты не боишься смерти, ты не раз это доказывала. Но тебе грозила не смерть. Тебе ведь известно, о чем я говорю. Ты и сама не раз допрашивала гоголов. А они не верят в копии». Они поместили бы тебя в царство и превратили процесс извлечения в игру. Ты бы сильно изменилась и можешь мне поверить, это тебе не понравилось бы. Миели пробирает дрожь. Чтобы добиться желаемого, палегрини может сказать что угодно, но у миели возникло ощущение, что на этот раз богиня не солгала. Палегрини взмахивает рукой с тлеющей палочкой. «Кроме того, ты мне нужна. И всегда была нужна. Я не обманываю тебя, в отличие от моего Жана. Я всегда держу слово. В конце концов, я вернула бы тебе эту малышку Сюдян. Мееле чуть не до крови прикусывает губу. Перхонан давно пыталась меня убедить. Сюдиан с самого начала не испытывала ко мне глубоких чувств. Она просто хотела сбежать сорта. «Я обойдусь без нее». «Хорошо. Но почему ж ты тогда не шагнула со стены? Почему до сих пор носишь эту безделушку?» Она показывает на цепочку из камней на лодыжке Миели, сделанную после того, как они вместе с судян выполнили большую работу — подвижную совокупность комет, связанных волокнами ку -нити. Кожа под цепочкой внезапно холодеет. Позволь мне кое-что сказать тебе, Миели. Когда становишься бессмертной, когда получаешь все, чего хотела, начинаешь задумываться, зачем тебе все это. Сюдиан сожалеет, что рассталась с тобой. Она тоскует по тебе. Она лжет. Миели крепко зажмуривается и плотно закрывается крыльями. Она больше не будет служить пеллегрине. Что сказал бы ей Перханен? Быть собой. Корабль уговаривал ее отказаться от бесконечных поисков сюдян и начать новую жизнь. Но какой теперь в этом смысл? Как я могу вернуться на Орд? Вор был прав. После того, что сделала со мной богиня, я больше не принадлежу тому миру. Еле расстегивает обвивающую ногу цепочку. И на мгновение удивляется, как вору удалось так легко с этим справиться. Чтобы разъединить ортианские камни, требуется короткая песня. Миели сидит на самом краю. Если выпустить цепочку из рук, она упадет прямо в разверстую пасть Сатурна, вечно жаждущего поглотить детей. миели перебирает камни. Они все разного цвета. Выборы. Моменты, нанизанные на общую нить. Она вспоминает первый поцелуй в ледяной пещере, когда открылся скафандр Сюдян, и оттуда пахнуло влажным теплом поддерживающих жизнь жидкостей. Вспоминает день, когда они на борту Перхонен покинули Орд. И Венеру, где Сюдян забрала сингулярность. Последнее, что Миели видела, — грустное эльфийское лицо, Тающая под напором информационного ветра черной дыры Амтора, словно сливки в кофе, но все еще обращённая к ней. Обращенная к ней Сюдян оглядывалась. Миели крепко сжимает пальцами цепочку, потом медленно и бережно оборачивает ее вокруг ноги, напивая песенку замыкающую петлю. «Что я должна сделать?» — спрашивает она Пилигрини. Подкрашенные губы Пелигрини слегка изгибаются в полуулыбке. «Это интересный вопрос. Мы заперты здесь, скрываемся и не имеем возможности установить контакт с сестрами. Я не сомневаюсь, что они уже приступили к заключительной фазе борьбы, к резервному плану, Разработанному на тот случай, если вам с Жаном не удастся выкрасть учена камень Каминари. И в чем же состоит этот план? Пилигрини вздыхает. Как ты думаешь, чем можно объединить основателей? Только общим врагом. Миели, из тюрьмы дилемма ты вытащила не только моего Жана. Есть еще одно существо. Абсолютный предатель, поставивший в тупик архонтов Саши. Это своего рода аномалия теории игр. Я не все понимаю, но мои гоголы утверждают, будто он представляет наибольшую опасность, если не считать драконов». «Хаос во внутренней системе свидетельствует о том, что моя сестра в голове Жана разблокировала его, а это значит, что губернии скоро запылают». Она хмурится. «Хотелось бы мне знать, почему моя сестра сначала не заполучила камень. Если бы она завладела артефактом, мы узнали бы об этом, узнала бы вся Вселенная». Еле старается глубже дышать, чтобы мета остудил ее эмоции, чтобы вернуть себе твердость и профессионализм. Позже найдется время для искренней грусти и для создания новых песен. Зинда о чем-то таком упоминала, говорит она. Большая игра видит угрозу в чене. Они задумали операцию по его устранению, но что-то не получилось. Вор выяснил, как Чен завладел камнем Каминари. Он получил его на флотилии Зоку поблизости от останков Юпитера. Что, если камень предназначался Чену? Смех Пилигрини напоминает звонкий стук жемчужин. Не в силах остановиться, она садится рядом с Миели и прикрывает глаза ладонью. «Конечно!» — отвечает богиня, вытирая слезы. «Ах, мой Жан, ты опять меня провел!» Миели ловит себя на мыслях о воре. Как бы она ни относилась к его смерти, все перекрывает тоска по Перханен. Но, несмотря на различия, они неплохо работали вместе, и порой она его понимала. Почти. Мысль о том, что он мог погибнуть вместе с Перханен или попасть в лапы Чена, усугубляет ее боль. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашивает она. «Теперь это не имеет значения, дорогая. Важно то, что ты абсолютно права. Большая игра каким-то образом перехитрила бедного сверхсамоуверенного мальчика Они заставили его поверить, что он завладел камнем Каминарии. А это означает, что камень у них». Пеллегрини прикасается к щеке Миели. Ее кольцо холодит старый шрам. «Моя дорогая красавица Миели, мы обе по-прежнему можем заполучить все, что хотим, и даже больше. Но сначала тебе придется принять свое наследие. Ты должна стать частью большой игры Зоку».